«Храбрость! Часть пятая!» Помолчав, Вэйюсянь добавил, «Допустим, черепаха-губительница впала в спячку, но ведь она не могла проспать так долго, целых четыреста лет. Как думаешь, раз уж этот монстр живьем пожирал людей, скольких ему удалось сожрать?» Лань Ван Зе ответил, «В архивах записано, что каждый раз, выбираясь на поверхность, она пожирала как минимум двести» триста человек. Чаще всего это были целые поселки или деревни. За несколько нападений на людей она сожрала не меньше пяти тысяч человек. Вэйусянь предположил, ага, так значит, все дело в том, что она наелась до отвала. По всей видимости, монстру нравилось затаскивать жертву в свой панцирь целиком, возможно, чтобы оставить кушанье на потом и медленно растягивать удовольствие». Также вероятно, что 400 лет назад она в один присест слопала слишком много спрятанного в панцире корма и по сей день не переварила его. Лань Ванзы проигнорировал Вэй Усяня, и тот продолжил. «Кстати, о еде. Ты когда-нибудь практиковал инедию? В таком положении мы продержимся без воды и пищи еще около трех 4 дней, но если спустя четыре дня все еще никто не придет нас спасти, наши физические, моральные и духовные силы начнут ослабевать. И если Вэн Чао и его шайка в панике разбежались, а теперь наблюдают со стороны или же вовсе оставят их без внимания, это будет наилучшим исходом событий. Ведь тогда остается подождать 3-4 дня, и, возможно, от других кланов придет подмога. Следовало опасаться иного» что клан Вэнь не только откажется содействовать в извалении, но и примется вставлять палки в колеса. И тогда, если те самые другие кланы, включая лишь ордены Гусулань и Юн Мэн столкнутся с противодействием клана Вэнь, им придется ждать намного дольше, чем 3-4 дня. Вэй Юсянь взял ветку и нарисовал на земле схематичную карту, а затем начал соединять между собой несколько точек, И приговаривать. «От горы Муси до Гусу идти ближе, чем до Юньмена. Думается мне, адепты твоего ордена явятся раньше всех. Нужно просто подождать. Даже если они не придут, то самое большее, еще пара дней, и Дзян Чен доберется до пристани Лотоса. Он находчивый и ловкий. Людям ордена Цишаньвэнь его не удержать, так что нам не о чем волноваться». Лань Ванзы опустил глаза и с болезненным видом тихо произнес. «Мы не дождемся». «Что? Облачные глубины сожжены?» Вэйюсянь осторожно спросил. «Но ведь люди все еще живы? Твой дядя? Твой брат?» Он посчитал, что даже несмотря на тяжелое ранение главы ордена Гусулань, отца Лань Ванзы, общее положение дел все еще держали в своих руках Лань Цыжень и Лань Сичень. Но Лань Ванзы отрешенно ответил. «Отца скоро не станет. Брат пропал без вести». Ветка в руке Вэй Усяня, который он беспорядочно водил по земле, застыла. Во время подъема на гору адепт одного из кланов сказал ему, что глава ордена Гусулань Лань серьезно ранен. Но Вэюсянь не думал, что раны настолько серьезны, что его скоро не станет. Возможно, Лань Ванзы получил известие о скорой кончине отца совсем недавно, лишь пару дней назад. И пускай глава ордена Лань долгое время находился в заточении, а вести из внешнего мира не достигали его ушей, Все-таки Отец есть Отец. Ко всему прочему, еще и лань Сечень пропал. Нет ничего удивительного в том, что сегодня лань ван Цзы столь подавлен и вспыльчив сверх меры. Вэю почувствовал себя крайне неловко, не зная, как ему стоит реагировать. Он в растерянности обернулся и в тот же миг застыл, как вкопанный. Пламя озаряло лицо лань ванзы отчего тот еще больше походил на нефритовую статую, на щеке которой сиял отчетливо заметный в свете костра след от слезы. Усянь застыл на мгновение, а в душе его раздался крик «Убейте меня!». Слезы Лань Ванзы, которые он уронил за всю свою жизнь, можно было по пальцам сосчитать, и, как назло, один из таких моментов выпал на долю Усяня. А он, надо заметить, больше всего на свете не мог выносить, как кто-то плачет у него на глазах. Едва вюсянь замечал плачущую девушку, как ему непременно нужно было утешить или рассмешить ее, чтобы она от смеха не могла больше плакать. А мужские слезы Вэюсянь не выносил еще больше. Ему всегда казалось, что увидеть слезы обыкновенно сильного мужчины еще ужаснее, чем по неосторожности, осквернить взглядом невинную девушку во время купания. Ведь в этом случае он не мог обнять его, чтобы утешить. Для человека, чей дом сожгли, весь клан подвергся гонениям, отец находился при смерти, брат и вовсе пропал, да еще он сам был тяжело ранен, любые утешения звучали бы блеклыми и бесполезными. Вэйусянь не знал, куда ему деться. Он тут же отвернулся. И лишь через некоторое время проговорил Слушай, лань Джань! Лань Ван ледяным тоном прервал его. Замолчи! И Вэюсянь замолчал. От костра раздался громкий треск, а затем и тихий голос Лань Ван Зы. Вэй им, ты в самом деле невыносимый человек. Выюсянь смог лишь пробормотать. «О, -о, О! А про себя подумал! На его голову обрушилось столько бед, что его душа измучилась до смерти. Да еще я к нему привязался. Неудивительно, что он столь сердит. С такой раной на ноге у него нет сил, чтобы меня побить. Остается только кусать. Видимо, мне действительно стоит оставить его в покое. Так будет лучше. Однако его решимости хватило ненадолго. Ваюсянь все же не выдержал и вновь заговорил. «Вообще-то я не собирался тебе надоедать. Я просто хотел спросить, не замерз ли ты? Одежда просохла, нижнюю рубаху можешь надеть, а верхнюю я оставлю себе». Нижняя рубаха надевалась прямо на голое тело. Если честно, Вэйусяню казалось, что будет не слишком вежливо предложить ее лань ванзы. Но его верхняя одежда уже так запачкалась, что смотреть больно. Адепты ордена Гусулань от природы были чистоплотными, и отдавать такую грязную одежду Лань Ван Зы сродни оскорблению. Лань Ван Зы ничего ему не ответил, даже не посмотрел на него, так что Вэюсянь просто бросил высохшую белую рубаху в его сторону, а сам накинул на плечи верхнюю мантию и молча отошел подальше. Так в ожидании они провели три дня. В пещеру не попадал ни солнечный, ни лунный свет, единственное, что помогало им определять смену дня и ночи, это распорядок отдыха и бодрствования адептов Ордена Гусулань, от которого иногда волосы вставали дыбом. Каждый раз, ровно в назначенное время, Лань Ванзы сам собой засыпал, и точно так же, без напоминания, просыпался». Так что, наблюдая за тем, сколько раз он заснул и проснулся, можно было сосчитать прошедшие дни. За три дня Лань Ванзы удалось прийти в себя, и рана на его ноге постепенно затягивалась, поэтому скоро он вновь начал заниматься медитативными техниками для восстановления сил. Все эти дни Ваюсянь старался не попадаться ему на глаза – Лишь дождавшись, когда клань Ванзы Ван Зы вернется привычное спокойствие, когда он придет в себя и снова станет тем бесстрастным, безэмоциональным и бесчувственным Лань Джанем, Вэюсянь наконец появился на горизонте. С таким видом словно ничего и не произошло, изо всех сил притворяясь, что он ничего не видел, ничего не слышал, но при этом, что было весьма тактично с его стороны, перестал подшучивать над Лань Ван Зы. Теперь они общались без каких-либо происшествий, можно даже сказать, мирно. За это время юноши множество раз возвращались к черному пруду на разведку. Черепаха-губительница утащила все трупы в свой панцирь, и теперь огромной черной горой, словно непотопляемый корабль, возвышалась над поверхностью пруда. Сначала они даже слышали из панциря глухие чавкающие звуки – Затем вместо них послышался мерный храп, похожий на приглушенные раскаты грома. Судя по всему, животное заснуло. Сначала юноши пытались, воспользовавшись моментом, пока чудище спит, осторожно проплыть под водой к спасительному гроту. Но монстр замечал их присутствие уже через полчаса после погружения и начинал беспокойно шевелиться. Кроме того... После нескольких попыток погружения им так и не удалось обнаружить грота, о котором сообщил Дзян Чен. Вэйюсянь предположил, что монстр закрыл выход своим телом, и необходимо вновь выманить его из воды, чтобы добраться до грота. К несчастью, чудовище не желало больше двигаться, словно недавняя суматоха его утомила. На берегу юноши подобрали все стрелы – длинные луки и тавро. При подсчете выяснилось, что всего у них в запасе около сотни стрел – 30 луков и дюжина тавро. То был четвертый день их пребывания в пещере. Лань Ванзы взял в руки один из луков, внимательно осмотрел материал, из которого сделано оружие. Правой рукой провел по тетиве, зацепил ее пальцем и извлек Звонкий и чистый металлический звук. Подобные луки использовались заклинателями во время ночной охоты на нечисть. Разумеется, лук и тетива были сделаны из необычного материала. Лань Ван срезал тетиву со всех луков и связал в одну невероятно длинную металлическую струну. Стоило ему обеими руками натянуть эту струну, а затем отпустить как она вылетала со скоростью молнии и белой вспышкой разрезала огромный кусок скалы на расстоянии трех джанов. Затем Лань Ванзы отдернул руки назад, и струна вернулась к нему, с резким свистом прорезая воздух. Вэйюсянь скинул брови. Техника смертельных струн? Техника смертельных струн была одним из секретных приемов Ордена Гусулань. Изобретение техники – принадлежала главе ордена третьего поколения по имени Лань-И, внучке основателя ордена Лань-Аня. Она являлась также единственной женщиной во главе ордена Гусулань за всю его историю. Изучая искусство игры на гуцине, она решила соединить все семь струн в одну, тонкую и длинную. Мгновение назад она еще играла на них нежными и белыми словно снег пальчиками, возвышенную и чистую мелодию. А миг спустя эти же струны становились в ее руках смертельным оружием, способным разрезать плоть и кость врага, словно мягкую глину. Лань-И создала технику смертельных струн с целью убийства своих противников, из-за чего впоследствии подверглась критике остальных кланов-заклинателей, да и в самом ордене Гусулань неоднозначно относились к этой главе ордена. Однако нельзя отрицать, что техника смертельных струн стала самым мощным по силе поражения тайным оружием Ордена Гусулань для ближнего боя. Лань Ванзы предложил следующее. Нужно ранить ее изнутри. Черепаший панцирь по прочности мог сравниться с оборонительной крепостью. Его поверхность казалась несравнимо твердой и вовсе непробиваемой. Но чем прочнее панцирь, тем уязвимее должно быть тело животного, прячущегося внутри. Вэйюсянь за несколько дней размышлений пришел к такому же выводу, это было совершенно ясно. И тем яснее становился единственно верный способ убийства твари. Спустя три дня отдыха и восстановления сил, они как раз находились в наилучшем состоянии для решительных действий. Больше откладывать было нельзя. Промедление чревато постепенным снижением шансов на успех. На четвертый день спасительная подмога так и не пришла. Во всяком случае, попытка приложить все силы для победы над чудищем куда лучше, нежели спокойное ожидание смерти. А если они вдвоем, объединив силы, уничтожат черепаху-губительницу, то смогут выбраться из пещеры через подводный грот. Поэтому Ваюсянь ответил «Я согласен. Атаковать нужно изнутри. Но я кое-что слышал о вашей технике смертельных струн. Внутри панциря слишком мало места. Ты не сможешь использовать струны в полную силу. К тому же рана на твоей ноге все еще не затянулась. А во время битвы она и вовсе может нас подвести. Ты так не считаешь?» Лань Ванзы осознавал, что эти слова были чистой правдой. Они оба понимали, что если Лань Ванзы сейчас начнет упрямиться и пытаться взять всю опасную работу на себя, что ему в нынешнем состоянии сделать не под силу, то станет для Вэйюсяня лишь обузой, и толку от его геройства не будет никакого. Вэйюсянь твердо решил «Сделаем по-моему». «Панцирь черепахи-губительницы» все еще вздымался над водой в черном пруду. Ее звериные лапы, голова и хвост втянулись внутрь панциря, поэтому впереди зияла огромная дыра, а по бокам и сзади виднелись еще пять небольших отверстий. Тварь походила на остров или даже на гору, полностью черную, бугристую и покрытую мхом, а по краям с нее свисали зеленоватые от слизи длинные черные водоросли». С охапкой стрел и тавро Вэй-Усянь незаметно и беззвучно, словно тонкая и длинная рыбка лапша, вплавь оказался у переднего отверстия в панцире черепахи-губительницы. Малая часть этого входа в панцирь виднелась над водой, поэтому вэй -сяню удалось заплыть туда и затем, пробравшись через отверстие, оказаться внутри черепашьего панциря. Его ноги, Погрузились в толстый слой хлюпающей тины, от которой исходил зловонный смрад, столь отвратительный, что Вэй Усянь едва сдержал ругательство, рвущееся наружу. Запах тухлятины, зловонный и сладковатый, напомнил Вэй Усяню, как однажды на берегу озера в Юньмене он нашел разлагающийся труп жирной крысы. Смрад от нее исходил примерно такой же. Он зажал пальцами нос и подумал. Проклятое место. Хорошо, что я не позволил Ланьжану пойти вместо меня. Этот брезгливый чистюля, услышав такой запашок, выплюнул бы все свои внутренности наружу. Или потерял бы сознание от вони. Изнутра черепахи-губительницы послышался мерный храп. Вэюсянь, затаив дыхание, начал бесшумно передвигаться вперед погружаясь ногами все глубже в склизкую тину. Через три шага уровень этой грязевидной штуковины уже достигал его колен. В тине, кажется, плавало еще что-то твердое. Ваюсянь склонился и, пошарив руками в воде, нащупал что-то длинное и косматое, похожее на человеческие волосы. Он резко дернул руку, только сейчас осознав, что это была жертва черепахи-губительницы, которую чудище затащило в свой панцирь. Продолжив поиски, Вэйюсянь нащупал сапог, а внутри сапога – половину ноги, сгнившую почти до кости. По всей видимости, монстр не был ярым блюстителем чистоты. Недоеденные ошметки, или же части, которые он просто не успел доесть, когда они выпадали из его зубов, просто оставались внутри панциря. И за сотню лет их накопилось столько, что они образовали целый слой на внутренней поверхности панциря. И теперь Вэюсянь стоял по колено в этой трупной жиже из остатков конечностей и тел мертвых людей. После всех приключений, за прошедшие несколько дней, его одежда уже была невыносимо грязной так что еще немного грязи вокруг не казалось Вэю Сяню чем-то из ряда вон выходящим. Он небрежно вытер руку о штаны и продолжил свой путь внутрь панциря. Храп монстра становился все громче и громче. Волна воздуха, которой выдыхала черепаха, все сильнее, а трупная жижа под ногами Вэюсяня все глубже. Наконец его рука нащупала выступающие бугры кожи чудища. Он медленно продолжил ощупывать пространство вокруг и вскоре осознал, что находится аккурат возле перехода от головы к шее. Еще немного впереди начинался неровный тонкий кожный покров, незащищенный чешуей, и чем дальше, тем тоньше и уязвимее он становился. Сейчас трупная жижа уже доставала Вей усяню до пояса. Значительная часть трупов здесь была недоедена, Остатки тел лежали большими кусками, что весьма трудно назвать жижей. Скорее вокруг высилась куча трупных останков. Вэюсянь завел руку за спину и приготовился достать стрелы и тавро, но сразу же заметил, что клеймо, за которое он схватился, за что-то зацепилось, и достать его никак не удавалось. Тогда он схватился за длинную рукоять тавро и силой потянул наверх, после чего ему с трудом удалось вытащить его из-за спины. Но передняя часть клейма, зацепившись за что-то внутри кучи трупов, вытащила свой груз за собой с едва слышным звоном. Вэй Усянь тут же застыл. Но никаких движений за звоном не последовало, и спустя какое-то время тишины и безмолвия Вэй Усянь понял, что монстр ничего не почуял. Только тогда он облегченно вздохнул и подумал. «Кажется, только что тавро за что-то зацепилось. И, судя по звуку, за что-то металлическое, да еще и длинное. Нужно проверить, может ли это пригодиться мне. Свои руки и голова – это, конечно, хорошо, но было бы неплохо заполучить меч заклинателя». А он протянул руку и схватился за металлическую штуковину. Длинную, грубой работы – всю покрытую ржавчиной. Едва рука вей усяня коснулась ее, как в его голове раздался пронзительный крик. Вэй-Усянь словно услышал отчаянные, душераздирающие крики десятка тысяч человек, а в тело через руку ворвалась волна леденящего душу холода. Он содрогнулся, резко отдернул ладонь, подумав, «Что за чертова штуковина с такой мощной темной сущностью?» Внезапная огненно-желтая вспышка тусклого света, вытянув тень Вейусяня усяня до неимоверной длины, озарила из сине черный железный меч, торчащий аккурат из того места тени юноши, где находится сердце. Но откуда мог взяться свет внутри панциря черепахи-губительницы? вэй -Усянь молниеносно обернулся, и чего следовало ожидать, увидел перед собой огромный золотисто-желтый глаз. Только сейчас он осознал, что громоподобный мерный храп давно исчез, а тот огненно-желтый свет излучали глаза черепахи-губительницы. Чудище обнажило почерневшие кривые клыки, распахнуло пасть и оглушительно взревело. Вэюсянь оказался прямо перед острыми клыками и едва устоял на ногах, когда в лицо ударил оглушительный рев, от одного звука которого тело отозвалось ноющей болью. В следующий миг, когда голова монстра кинулась к нему, чтобы сожрать, воюсянь поспешил засунуть в ее пасть связанный в охапку тавро. Так вышло, что и момент он выбрал наилучший, и место для удара было идеальным, ровно чтобы печати стали блоком между верхним и нижним небом монстра. Теперь чудище не могло сомкнуть челюсти, и Вэюсянь с силой метнул охапку стрел в пасть монстра, так что стрелы вонзились прямо в участок уязвимой нежной кожи. Стрелы были очень тонкими, но Вэюсянь связал пять из них вместе, и потому они вошли в плоть черепахи по самое оперение – словно отравленная игла в тело врага. От резкой боли черепаха-губительница вышла из себя и с такой силой сжала челюсти, что тавро между ними согнулись. Восемь прямых, как каллиграфическая кисть тавро, в один момент от давления мощных челюстей превратились в загнутые крюки. Вэюсянь воткнул в мягкое тело чудовища еще несколько связок и стрел отчего монстр, с самого рождения, не испытывавший столь дикой боли, просто обезумел. Змеевидное тело силой забилось внутри панциря, мотая головой из стороны в сторону, так что куча трупов начала вздыматься и падать, словно зловонная лавина из человеческих останков, под которой едва не погребло и Вей усяня «Черепаха-губительница» широко распахнуло свирепые желтые глаза, разинула огромную пасть, словно собиралась в один присест проглотить целую горную реку, и гора трупов мощным потоком ринулась в ее пасть. Вэйюсянь, из последних сил пытаясь грести против этого жуткого течения, внезапно нащупал рукоять железного меча. Его сердце обдало холодом, а в ушах вновь раздались пронзительные крики и жуткий вой. Вэйусяня уже затягивала в глотку черепахи-губительницы, и чудовище вот-вот собиралось закрыть пасть, поэтому он покрепче схватился за рукоять меча и, пользуясь старым способом, вонзил его между верхним и нижним небом монстра. Внутренние органы тысячелетнего чудовища обладали свойством разъедать все, что попадало внутрь его желудка. Если черепаха проглотит воюсяня, от него в один миг останется лишь облачко последнего вздоха. Поэтому воюсянь крепко вцепился в меч, застрявший в горле черепахи, словно рыбная кость, сдвинуть которую было невозможно. Черепаха-губительница – даже начала биться головой о стены панциря. Ей никак не удавалось проглотить кость, мешавшую сомкнуть челюсти, но и ослаблять хватку она не собиралась, и потому, наконец, вырвалась из панциря наружу. Вэйюсянь до такой степени напугал тварь, что та едва не выпрыгнула из панциря целиком, изо всех сил пытаясь избежать противной, колющей боли. Да так, что нежное тело Которая ранее пряталась за твердой броней, тоже показалась снаружи. Лань Ванзы со смертельными струнами наготове поджидал уже довольно долго и стоило черепахе губительницы высунуться из панциря. Он потянул струну на себя, зацепил ее рукой, тетива дрогнула и прорезала плоть монстра. Объединив усилия, им удалось сделать так, что монстр не мог ни спрятаться в панцире, ни вырваться из него. К тому же монстр был искаженным, а не истинным волшебным зверем. Не имея и капли интеллекта, от резкой боли, он и вовсе растерял малейшие его зачатки. Мотая головой и хвостом в разные стороны, черепаха заметалась в черном пруду с такой силой, что образовала огромную воронку – вода из которой мощным столбом залетела к сводам пещеры. Но как бы тварь ни свирепствовала, двое заклинателей ранили ее все глубже и глубже. Один изнутри, так что она не могла ни проживать, ни сожрать его. А другой снаружи, обмотав струну вокруг самой тонкой части ее шеи, шаг за шагом, продвигаясь вглубь. Кровь хлестала фонтаном. Лань Ванзы, крепко сжимая струну в руках и не отпуская ее ни на миг, продержался 6 часов. А спустя 6 часов черепаха-губительница наконец постепенно замерла и затихла. Самое уязвимое место на шее черепахи было разрезано струной лань Ванзы, так что едва не отделилось от тела. Но от неимоверных усилий, которые ему пришлось приложить, Ладони Лань Ванзы теперь покрывали раны, сочащиеся кровью. Огромный панцирь так и остался плавать в пруду, а черная вода мгновенно окрасилась заметным бордово-красным оттенком. Запах крови стоял такой, словно они оказались в загробном мире, в кровавом пруду мифического свирепого демона преисподней. С громким всплеском Лань Ванзы прыгнул в воду и поплыл в сторону змеиной головы. Огромные глаза черепахи губительницы все еще были широко распахнуты, только зрачки уже подернулись мутной дымкой, а вот зубы оказались крепко сомкнуты. Лань Зы громко позвал: воин! Ни единого звука не донеслось из пасти монстра. Лань ванзы резким движением просунул руки между верхним и нижним рядом зубов, прикладывая все силы, Чтобы развести их в стороны. Держась на воде и не имея опоры под ногами, он не мог приложить достаточно усилий, и только после долгих, мучительных попыток лань ванзы все же удалось открыть пасть монстра. Его взгляду предстал черный как смоль железный меч, застрявший между нижним и верхним небом черепахи. Острие меча и его рукоять ушли глубоко внутрь ее глотки а посередине меч изогнулся дугой. Вэй-Усянь же, свернувшись словно креветка и спрятав голову, обеими руками крепко держался за давно уже затупившееся лезвие. Только это и спасло его от падения в бездонное чрево черепахи-губительницы. Ванзы схватил его за ворот и вытащил наружу. Челюсти черепахи-губительницы расслабились, и железный меч соскользнув из пасти в воду, постепенно погрузился на дно пруда. С плотно сомкнутыми веками Вей Усянь бессильно повис на лань Ванзы, который одной рукой обнял его за плечи, а другой сгреб за талию и поплыл к берегу, пытаясь разбудить спасенного. Вэй Ин. Его рука легонько дрогнула, он протянул ладонь к лицу Вэй Усяня, чтобы дотронуться до щеки. Но тот вдруг всем телом содрогнулся, внезапно пришел в себя и заорал. «Что такое? Что случилось? Оно сдохло? Сдохло или нет?» Он так барахтался, что едва не утопил их обоих. Тогда Лань Ванзы, прижав его к себе покрепче, крикнул «Оно сдохло!» На взгляд Ваюсяня стал немного потерянным, словно ему трудно было поверить в услышанное. Лишь после некоторых раздумий он произнес «Сдохла?» «Сдохла. Прекрасно. Сдохла. Только что оно так ужасно ревело. Ревело и металось во все стороны, что я потерял сознание от тряски. Ух, верно. Грот. Подземный грот. Быстрее плывем. Выберемся отсюда». Лань Ванзы реакция Вэйусяня показалась странной. И он спросил «Что с тобой?» Вэйусянь возбужденно ответил «Ничего, мы должны как можно скорее выбраться отсюда. Медлить нельзя!» «Медлить действительно нельзя!» — Лань Ванзы кивнул. «Я буду держать тебя!» Вэй Сянь пытался возразить «не нужно», но Лань Ванзы обхватил его за талию железной хваткой и тоном, не допускающим возражений, приказал «Вдох!» Если Вэюсянь в столь возбужденном состоянии нырнет под воду один, с ним может случиться непредвиденное. Поэтому сейчас он не стал возражать. Кивнул и, стараясь не обращать внимания на грязную от крови воду, оба юноши сделали глубокий вдох и погрузились в пруд. Через некоторое время на бордово-красной поверхности пруда расцвели два водяных всплеска. Юноши вновь выплыли наружу. Вэюсянь Выплюнул изо рта мерзкую кровавую жижу, протер лицо, размазав кровь по коже, что придало ему совершенно зверский вид, и проговорил «В чем дело? Почему там нет грота?» Ведь Дзян Чен совершенно точно видел под черным прудом подводный грот, сквозь который могли одновременно проплыть пятеро или шестеро человек, и остальные адепты кланов-заклинателей сбежали именно этим путем. Вэюсянь считал, что им не удавалось отыскать грот, потому что черепаха-губительница закрыла его своим огромным телом. Но сейчас труп монстра находился в другом месте, и там, где чудище устроилось ранее отдыхать, никакого грота не обнаружилось. По влажным волосам Лань Ванзы стекали капли воды. Он ничего не ответил Вэюсяню. Они лишь переглянулись, и обоих осенило страшной догадкой. Должно быть, обезумевшая от боли черепаха-губительница, когтями цепляя камни со сводов пещеры над прудом, вызвала обрушение. Или, может быть, задними лапами ударила по каменному дну. Что бы ни послужило этому причиной, теперь их единственный путь к спасению был отрезан. Вэюсянь вырвался из рук Лань Ванзы и резко ушел обратно под воду. Лань Ванзы последовал за ним. Они обыскали все дно пруда, но так и не смогли найти ни единого признака грота. Не было даже щели, через которую мог бы пролезть один человек. Вэй спросил, что теперь делать? Помолчав, лань Ванзы предложил: Нам лучше выбраться из воды. Вэюсянь махнул рукой и ответил согласен. Совершенно выбившись из сил, они медленно доплыли до берега, а когда вышли из воды, их одежда оказалась насквозь пропитана бордовой кровью. Вэй Сянь стащил с себя одежду, отжал и встряхнул, не сдерживая ругательств. «Что это за шутка такая? Мы ведь решились на битву с черепахой, только потому, коль скоро никто не пришел бы нам на помощь, у нас не осталось бы сил даже на бой». «И что в итоге?» «Едва не распрощавшись с жизнью, мы расправились с монстром, но эта чертова тварь отрезала нам последний путь наверх. Проклятие!» Услышав ругательство, слетающее с языка Вэй Усяня, Лань Ванзы повел бровью, словно собирался отчитать его, но в итоге промолчал. Неожиданно колени Вэй Усяня подкосились. Лань Ванзы едва успел подхватить его. Опираясь на его руку, тот проговорил «Я в порядке, не волнуйся». «Просто истратил все силы. Кстати, лань Жань, а ты не видел, куда подевался тот меч, за который я держался в пасти черепахи?» лань ван Цзэ ответил. «Опустился на дно пруда. А что?» Вэюсянь переспросил. «Опустился на дно? Да так, ничего особенного». Когда Вэюсянь мертвой хваткой схватился за меч, в его ушах, не переставая, звучали пронзительные свирепые крики от которых холодела кровь в жилах, кружилась голова и ребила в глазах. Этот меч просто не мог быть обыкновенным оружием. Черепаха-губительница за всю свою жизнь сожрала не меньше пяти тысяч человек, а когда затаскивала их в свой панцирь, наверняка многие из ее жертв еще оставались живы. И тот тяжелый железный меч, возможно, остался от проглоченного ею заклинателя – Он пролежал среди трупов внутри панциря как минимум 400 лет, впитывая в себя бесчисленный поток тяжелой и глубокой ненависти, страха и боли живых и мертвых людей, слушая их предсмертные крики. Вэйюсянь хотел бы забрать меч с собой и хорошенько изучить этот кусок металла. Но раз уж тот уже потонул, они оказались намертво запечатаны в пещере без единого шанса, Выбраться самостоятельно, упоминать об этом сейчас было глупо. Если он заговорит о мече, Лань Ванзы догадается о его намерениях, что приведет к новому спору. Так что Вэюсянь лишь махнул рукой, а про себя подумал. Вот уж в самом деле ни одной хорошей вести. А он пошел вперед, с трудом передвигая ноги, а Лань Ванзы молча направился следом. Но Вэюсянь не прошел и пары шагов, как его ноги снова подкосились. Лань Ванзы вновь подхватил его и в этот раз приложил ладонь ко лбу, подержал немного и вынес вердикт. «Вэин, ты такой горячий!» Но Вэюсянь положил свою руку на его лоб и произнес. «Ты тоже горячий!» Лань Ванзы убрал его руку со лба и спокойно возразил. «Это потому, что у тебя озноб!» Вэюсянь ответил. «Кажется, у меня кружится голова. Несколько дней назад он использовал все лекарственные травы из мешочка мянь-мянь, чтобы вылечить рану на ноге лань-ванзы, и лишь немного оставил, чтобы присыпать ожог от раскаленного тавро. Отсутствие нормального отдыха на протяжении нескольких дней, похождения среди трупов и ледяная вода в пруду, наконец, сделали свое дело. У него начался жар». С большим трудом пройдя еще несколько шагов, Вэй Усянь ощутил, что с каждым шагом ему все хуже, и в конце концов идти больше не смог. Он упал на колени там, где стоял, сел на землю и в недоумении спросил сам себя. Как я мудрился с такой легкостью подхватить жар? Я ведь не заболевал уже много лет. Лань Ванзы не стал оспаривать его с такой легкостью, произнеся лишь «Ложись». Вэюсянь беспрекословно повиновался, и Лань Ванзы, взяв его за руку, принялся передавать ему свои духовные силы. Полежав немного, Вэюсянь снова сел, на что Лань Ванзы возразил, «Тебе нужно лежать». Вэюсянь ответил, забирая руку назад, «Не нужно делиться со мной духовной силой, у тебя самого ее почти не осталось». Но Лань Ванзы вновь схватил его за руку и повторил, Тебе нужно лежать. Несколько дней тому назад обессиленный Лань Ванзы подвергался издевательствам со стороны Вэй Усяня, а теперь настал его черед. Оставалось только терпеть, как отыгрывается на нем Лань Ванзы. Но Вэй Усянь даже лежа не желал скучать. Спустя некоторое время он запричитал: "Мне всю спину натерло, и что ты предлагаешь? Хочу лечь на другое место." «И куда же ты собираешься лечь? К тебе на колени. Куда же еще?» На что Лань Ванзы без всякого выражения произнес «Не болтай глупостей». «Я не шучу. У меня так сильно кружится голова. Но что ты строишь из себя благородную девицу? Давай же, сделай милость. Чего тебе бояться?» «Даже с кем-то, кроме благородных девиц, стоит соблюдать приличие». Увидев его хмурое лицо, Ваюсянь насупился «Я не болтаю глупостей. Это ты болтаешь глупости. Я не отступлюсь, лань «Ну ответь мне, почему?» «Что почему?» Вэйюсянь с трудом перевернулся на живот и произнес. «Все на свете ругают меня, на чем свет стоит. Но на самом деле, в душе я им нравлюсь. Но почему же, как дело доходит до тебя, ты всегда так груб со мной? Мы же, можно сказать, вместе стояли на пороге смерти» а ты не желаешь даже позволить мне лечь к тебе на колени, да еще успеваешь поучать меня. Ты что, дряхлый старик? Лань Ванзы бесстрастно ответил. У тебя от жара помутился разум. Возможно, так и было, ведь через какое-то время Вей Усянь провалился в сон. Пока он спал, ему казалось, что он лежит на чем-то очень мягком, похожем на колени, а прохладная ладонь – касается его лба, очень приятно и нежно. От радости он начинал ворочаться из стороны в сторону. При этом никто его не порицал, а когда скатывался на землю, чувствовал, как кто-то осторожно гладит его по голове, поднимает за шею и снова кладет себе на колени. Вот только проснувшись, он снова обнаружил себя на земле. Лишь под головой лежала охапка сухих листьев вместо подушки – Что было не намного удобнее, чем твердый камень. Лань Ванзы же сидел вдалеке от него и разводил костер, разгорающееся пламя озаряло его лицо мягким теплым сиянием, делая его похожим на прекрасное нефритовое изваяние. Вэюсянь подумал: так значит это все-таки был сон. Дорога на свободу для них была закрыта, они оказались заперты в пещере поэтому оставалось лишь дожидаться подмоги из ордена Юньмэнцзян. Так минуло еще два дня. В течение этого времени Вэй Усянь мучился небольшим жаром, то засыпая, то приходя в себя, затем снова засыпая. Лань Ванзы время от времени передавал ему духовные силы, только так можно было поддерживать его состояние стабильным. Вэй Усянь то и дело вздыхал. «О, как скучно». «Ужасно скучно!» «Слишком тихо. А -а -а -а. «Я проголодался!» «Лань-жань, а ну поднимайся, дабудь мне поесть!» «А хоть бы и мясо этой проклятой черепахи!» «Ладно, не нужно!» «Наверняка мясо этого монстра-людоеда ужасно воняет!» «Лучше вовсе его не трогать!» «Лань-жань, ну как ты можешь быть таким унылым?» «Не открываешь ни рта, ни глаз, не говоришь со мной и даже не удостоишь меня взглядом!» «Ты предаешься медитации? Ты что, монах?» «Ах, да!» ведь ваш предок и был монахом. Я совсем забыл». Лань Ванзы прервал его разговоры. «Успокойся. У тебя все еще жар. Не трать силы на болтовню». «Ну, наконец-то ты откликнулся. Сколько мы уже ждем? Почему все еще никто не пришел нас спасать?» «И дня не прошло». Вэйусянь накрыл лицо руками. «Ну почему ожидание столь невыносимо? Наверняка потому, что я вместе с тобой». Вот если бы вместо тебя остался Дзян Чен, было бы замечательно. Переругиваться с ним куда интереснее, чем сидеть с тобой в молчании. Дзян Чен, куда ты, черт побери, запропастился? Скоро уже седьмой день пройдет. Лань Ван кнул ткнул сухой веткой в костер, словно фехтовальным выпадом, от чего искры взвились в воздух, заплясав над юношами ярким огненным танцем. Затем холодно проговорил. «Отдыхай!» Вэй Усянь свернулся калачиком лицом к нему и возразил. «Ты что-то путаешь. Я ведь только что проснулся, а ты опять гонишь меня в сон. Я понял. Ты просто не желаешь видеть меня бодрствующим." Убирая ветку из костра, Лань Ванзы спокойно ответил. «Ты придумываешь». Вэй Усянь подумал. «Ты такой упрямый и бесчувственный, что тебя не проймешь». «Я уже скучаю по тому Ланьжаню, что был здесь несколько дней тому назад, с лицом чернее дна старого котла. Он и говорил со мной поживее, и сердился так, что даже укусил меня. Жаль только, что такого Ланьжаня можно встретить лишь случайно». «Боюсь, что впредь мне больше с ним не свидется. А вслух сказал, «Я умираю от скуки. Ланджань, давай поговорим. Начинай». Лань Ванзы задал вопрос, «Во сколько ты обычно ложишься спать?» не ответил. «Ну какой же скучный вопрос ты задал. Настолько скучный, что на него просто не хочется отвечать. Но я все-таки отвечу из уважения к тебе. Так вот, в пристани Лотоса я не ложусь раньше часа ночи, а иногда и вовсе не сплю целую ночь. Это вредоносная и дурная привычка. А ты что думал, все остальные люди такие же, как адепты твоего ордена? Тебе нужно перестать так делать». Вейюсянь закрыл уши руками и забормотал. «Я болен. У меня жар. Лань гэ ну неужели нельзя сказать мне что-нибудь приятное? Пожалей меня несчастного». Лань Ван молчал. И тогда Вэй продолжил. «Не хочешь? Ну и ладно, я так и думал. Ну раз ты не умеешь говорить, может быть споешь? Спой песню, а?» А он сказал это наобум. «Просто чтобы убить время за разговором ни о чем» вовсе не предполагая согласия на свою просьбу. Но кто бы мог подумать, что после минутной тишины он вдруг услышит тихую и нежную мелодию, которая эхом разлетится под сводом пещеры. Лань Ванзы Зы в самом деле пел для него. Вэйусянь закрыл глаза, перевернулся, расправив руки и ноги, и тихо произнес «Очень красиво», а затем добавил Как называется эта мелодия? Лань Ванзы, кажется, очень тихо ответил ему что-то, отчего Ваюсянь открыл глаза и переспросил «Как?». яда, Часть первая. А он так и не расслышал название мелодии. Лицо залило горячим румянцем, голову и все четыре конечности охватил болезненный жар. В ушах раздался звон, который никак не желал стихнуть. И когда Вэюсянь вновь пришел в сознание и открыл глаза, он увидел вовсе не черные своды пещеры и болезненно бледное, но по-прежнему прекрасное лицо Лань Ванзы, обычную деревянную доску с изображением потешной сцены с целующимися человечками. Эту мазню он сам нарисовал над своей кроватью в пристани лотоса. Вэюсянь лежал на деревянном ложе. А рядом, опустив голову над книгой, сидела Дзянь Ян Ли. Увидев, что он проснулся, она слегка вскинула брови, отложила книгу и позвала «Асянь!». Вэй Сянь отозвался «Шидзе». Он с огромным трудом приподнялся на кровати. Жар отступил, но слабость еще сковывала движение, и горло немного пересохло. Вэй Сянь спросил «Я вернулся домой?» когда я выбрался из пещеры. Это дядя Дзян отправил людей, чтобы спасти меня. А где Лань Джань и Дзян Чен? Деревянная дверь распахнулась, и вошел Дзян Чен, неся в руках горшочек из белого фарфора. А он крикнул. Чего ты расшумелся? Затем протянул горшочек Дзян Ян Ли со словами. Сестра, я принес суп, который ты сварила. Дзян Ян Ли взяла горшочек, Зачерпнула содержимое и наполнила им чашку. Вэюсянь тем временем произнес. Чен, фаршивец, а ну подойди!» Дзян Чен огрызнулся. «За какой такой надобностью? Падешь на колени и рассыплешься в благодарностях?» «Мне пришлось ждать помощи целых семь дней. Признайся, ты хотел, чтобы я там умер. А ты разве умер? И кто же в таком случае сейчас со мной разговаривает?» «От горы Муси до Юньмена – самое большее пять дней пути. Ты дурак? Это только в одну сторону. Обратный путь ты посчитал? К тому же, когда мы с отрядом людей оказались на месте, нам пришлось обойти всю гору в поисках того баньяна, а еще раскапывать вход, заваленный псами из клана Вэнь». «Я спас тебя спустя семь дней. Ты должен в ноги мне поклониться». Вэйусянь, вспомнив, что действительно забыл посчитать время на обратный путь, сразу замолчал, потом добавил: Похоже, на правду, но почему Ланьжань не поправил меня? Дзян Чен ответил: Один взгляд на тебя повергает его в расстройство, и ты еще хочешь, чтобы он внимательно слушал все, что ты болтаешь? Вэйусянь согласился. И то верно. Дзян Янли, наполнив супом чашку, Протянул ее Вэй Усяню. В супе плавали порезанные круглыми кусочками корни лотоса и разварившиеся по краям свиные ребрышки слегка розоватого оттенка. От обжигающего супа поднимался густой пряный аромат. За все время пребывания в пещере Вэй Усянь не ел и крошки. В подобных случаях прием тяжелой пищи крайне опасен, поэтому легкий суп. Пришелся как нельзя, кстати. Пробормотав Спасибо, Шицзе, он схватил чашку и принялся жадно пить бульон, приговаривая: А где Ланджань? Вы ведь и его спасли? Он здесь или вернулся домой, в Гусу? Дзян Чен ответил, размечтался: Он ведь не принадлежит к нашему ордену, с чего ему вдруг отправляться с нами в пристань Лотоса. Конечно, он вернулся в Гусу. Вэйусянь произнес. Он вернулся один? Но ведь орден Гусулань, он так и не закончил фразу. В комнату вошел Дзян Фэнмянь. Вэйусянь отставил чашку супом в сторону и поприветствовал. Дядя Дзян, Дзян Фэнмянь сделал знак рукой. Не вставай. Дзян Янли протянула Вэйусяню платок, чтобы тот вытер рот и поинтересовалась. Вкусно? Не взяв платок, Вэй Усянь с громким «вкусно» вытянул губы трубочкой. Дзян Чан возмутился. «У тебя что, рук нет?» Ши Цзэ, радостно улыбаясь, вытерла Вэй Усяню рот и подбородок. Затем взяла чашку и вышла. Дзян Фэнмянь сел на освободившееся место. Взглянул на фарфоровый горшочек. Словно тоже хотел попробовать. Но, к несчастью, Дзян Янли унесла чашку. Дзян Чен оторвал его от размышлений. «Отец, люди из клана Вэнь все еще не собираются возвращать нам мечи». Дзян Фэн Мянь отвел взгляд от горшочка и ответил. «Сегодня они устраивают празднование». Вэюсянь спросил. «В честь какого такого события?» Дзян Фэн Мянь произнес. «В честь того, что Вэнь Чао в одиночку сразил монстра, черепаху-губительницу». Услышав эту новость, Вэйусянь едва не свалился с кровати. «Вэнь Чао сразил?» Дзян Чен насмешливо произнес. а кто еще? Или ты думал, что они признают подвиг за тобой?» Вэйусянь выругался. «Эти вонючие, бесчестные псы из клана Вэнь несут полную чушь. Ясно же, что это заслуга Лань Джаня». Дзян Фанмянь улыбнулся и возразил ему. «Вот как?» «А вот второй молодой господин ордена Гусулань весьма кстати рассказал мне, что это твоя заслуга. Так кто же все-таки убил чудовище?» Вэйюсянь ответил. «Ну, будем считать, что мы оба постарались. Но все же жизни черепаху лишил он, а я лишь под панцирь и вытравил ее оттуда». Лань-джань в одиночку поджидал черепаху снаружи. Лишь спустя шесть часов мучений ему удалось убить ее» а он пересказал дяде Дзяну и Дзян Чену все основные события, случившиеся за прошедшие несколько дней. Дзян Чен слушал его задумчивым выражением лица и в конце произнес, «Все почти так, как рассказал Лань Ван Цзы. Так значит, вы оба приложили руку к убийству черепахи. Если ты тоже причастен, так и говори, зачем ты спихиваешь всю славу ему?» Вэйусянь возразил, Ну, я не спихиваю, просто мне кажется, что по сравнению с ним я ничего особенного не сделал. Дзян Фанмянь одобрительно кивнул. Ты молодец. Но, разумеется, все понимали, что убийство огромного 400-летнего монстра в 17 лет заслуживает куда большего, нежели чем просто ⁇ Ты молодец ⁇ Дзян Чен буркнул. Поздравляю. Вот только его поздравление прозвучало более чем странно. По его скрещенным на груди рукам и высоко поднятым бровям, Вэйюсянь понял, что Дзян Чен закипает от возмущения. Наверняка сейчас Дзян Чен не мог примириться с мыслью, что не он остался тогда в пещере, а также представлял, что будь это он, то наверняка смог бы сделать то-то и то-то. Вэйюсянь рассмеялся и произнес «Жаль, что тебя там не было» ты бы тоже мог приложить руку к ее убийству и помог бы мне разогнать скуку разговорами. Мамочки, просидев несколько дней напротив Ланьчжаня, я чуть не умер от тоски. Дзян Чен сорвался. Ты это заслужил. Не надо было выскакивать вперед и соваться не свое дело. Если бы ты с самого начала не стал... Неожиданно раздавшийся голос Дзян Фэнмяня прервал его. Дзян Чен. Дзян Чен запнулся на полуслове осознав, что перегнул палку. Во взгляде Дзян Фанмяня не сквозила и тени упрека, но его спокойное лицо вдруг приняло суровое выражение. Он задал вопрос. «Ты знаешь, в чем твои слова неверны?» Дзян Чен опустил голову. «Знаю». Вэйусянь попытался заступиться. Он просто так это ляпнул, не со зла». Глядя на Дзян Чена, который не собирался уступать и явно думал совсем не то, что говорил, Дзян Фэнмянь покачал головой. «А, Чен, некоторые вещи нельзя говорить, не обдумав, пусть и в гневе. А если ты сказал это, значит, что ты все еще не понимаешь девиза Ордена Юньмэн Дзян». «Не», — снаружи раздался ледяной и резкий голос женщины. «Да? Он не понимает. Ну и что с того?» Главное, что Вэй-Ин понимает. Словно пурпурно-фиолетовая молния, госпожа Юй вошла в комнату с порывом холодного ветра. Она остановилась в пяти шагах от кровати Вэй-Усяня и, вскинув брови, произнесла «Стремись достичь невозможного. Он ведь именно так и поступает. Совершенно точно знает, что принесет неприятности своему ордену и все равно наводит смуту. Дзян Фанмянь спросил «Моя госпожа, зачем ты пришла?» Госпожа Юи ответила «Зачем я пришла? Смехотворно! Не думала, что мне придется отвечать на подобный вопрос. Глава ордена Дзян еще помнит, что я тоже хозяйка пристани Лотоса. Еще помнит, что каждый цунь этой земли подвластен мне. Еще помнит, кто из этих двоих его настоящий сын. Эти вопросы Дзян за много лет слышал от жены бесчетное множество раз. И потому спокойно ответил. «Конечно, я помню». Госпожа Юй с холодной усмешкой продолжила. «Ты помнишь, но толку от этого никакого. Этот Вэй Ин и дня не может прожить, чтобы не впутаться в какие-нибудь проблемы. Если бы я знала, что все так повернется, заперла бы его в пристани Лотоса и не позволяла бы выходить наружу». Неужели Вэнь Чао посмел бы навредить двоим молодым господам орденов Гусулань и Ланлин Линдзинь? А если бы и посмел, стала быть такова их судьба. По какому праву ты решил строить из себя героя?» Перед лицом Дзянь Фэн Мяня Вэй Юсянь не мог спорить с госпожой Юй и потому покорно выслушал, но при этом подумал. «Не посмел бы навредить? Я бы не был в этом так уверен». Госпожа Юй не могла успокоиться. «Я скажу!» А вы запомните мои слова. Придет день, и он навлечет на нас большую беду. Дзян Мянь поднялся. Давай поговорим в другом месте. О чем нам еще говорить где-то в другом месте? Я буду говорить только здесь. Все равно мне нечего стыдиться. Дзян Чен, подойди. Дзян Чен, зажатый между двух огней, поколебавшись секунду, подошел к матери. Госпожа Юй схватила его за плечи, и толкнула в сторону Дзян Фанмяня со словами. «Глава Ордена Дзян, мне придется тебе кое о чем напомнить. Посмотри повнимательнее, это и есть твой родной сын, будущий хозяин пристани Лотоса. Пусть он тебе не нравится, потому что я его родила. Он – урожденный потомок Ордена Юньмэн Дзян, я ни за что не поверю, что ты не знаешь, о чем болтают люди за твоей спиной. О том, что глава Ордена Юньмэн Дзян – Спустя столько лет все еще влюблен в какую-то сань Жень и признает чужого сына как своего собственного. Люди строят догадки о том, что вы Ин, и есть твой. Дзян фанмянь выкрикнул Юй Цзи Юань! Госпожа Юй в долгу не осталась. Дзян фэнмянь! Думаешь, повысил голос, и что-то изменилось? Я знаю тебя слишком хорошо. Они вышли из комнаты, продолжая ссориться. В голосе госпожи Юй. Все нарастал гнев, а Дзян Фэнмянь, Мянь, изо всех сил подавляя злость, продолжал с ней спорить. Дзян Чен так и остался столбом стоять на месте. Лишь спустя какое-то время он бросил взгляд на Вэй Усяня, затем вдруг отвернулся и пошел прочь. Вэй Усянь позвал. «Дзян Чен, Тот поспешно вышел из комнаты на веранду, ничего не ответив. Тогда Ваюсянь скатился с кровати и погнался за ним, невзирая на боль и ломоту в теле. «Дзянчен! Дзянчен!» Но тот, не обращая на него никакого внимания, продолжал идти. Тогда Ваюсянь в ярости набросился на Дзянчена и схватил за шею с криком «Ты же слышал меня и не отвечаешь! Подраться хочешь?» Дзянчен выругался в ответ «Убирайся обратно в свою постель!» Вэйюсянь ответил. Хе -хе, «Нет, так не пойдет. Давай-ка прежде выясним все до конца. Даже не думай верить во всю эту чушь, что болтают люди». Дзян Чен холодно проговорил. «В какую такую чушь?» Вэйюсянь ответил. «Я не стану повторять, иначе замораю язык. У моих матери и отца были имена, я не желаю, чтобы кто-то считал меня чьим-то еще сыном». Он потянул Дзян Чена за плечо и грубо усадил его на перила с одной стороны веранды. «Если есть что сказать, говори не таясь. Не надо прятать тяжесть в своем сердце». «Ты родной сын дяди Дзяна, будущий глава Ордена Дзян. Само собой разумеется, с тобой он намного строже». Дзян Чен искоса взглянул на него. Юсянь добавил. «А я совсем другое дело. Я ему чужой. Мои родители были его хорошими друзьями». «Поэтому ко мне он относится с большей мягкостью». «Ты ведь понимаешь это, правда?» Дзян Чен сердито ответил. «Он вовсе не строг со мной. Просто не любит меня». Вэй продолжал. «Да разве можно не любить своего родного сына? Не придумывай. Покажи мне тех, кто распространяет такие слухи. Я изобью каждого так, что родная мать его не узнает». Дзян Чен сказал. «Это так. Он не любит мою мать, а заодно не любит и меня». На это действительно было трудно что-либо возразить. Всем кланам заклинателей известна эта история. Госпожа Юй и Дзян фанмянь одного возраста. Они познакомились, когда обоим было не больше 20 лет. Дзян фанмянь по характеру кроток и любезен. Юй Цзэ Юань же, напротив, властная и непреклонная. Поэтому отношения между ними не сложились. Вопреки тому, что они весьма подходили друг другу по статусу и происхождению, никто не мог представить их вместе. Позднее сань Цан Се спустилась с гор и, проходя через Юньмен, повстречалась с Дзян Фан Мянем. Они стали хорошими друзьями, часто ходили вместе на ночную охоту. Очевидно, между ними возникла симпатия. Все вокруг считали, что именно Саньжэнь Цан Се станет следующей хозяйкой пристани Лотоса. Вот только вскоре, к всеобщему удивлению, орден Мэй Шан Юй неожиданно предложил ордену Юнь породниться узами брака. Прошлый глава ордена Дзян был в большой степени заинтересован в этом союзе. Однако Дзян Фан Мянь имел совершенно противоположное мнение. Ему вовсе не нравились женщины с таким характером, как у Юй Цзы Юань. Посчитав, что они друг другу не подходят, Дзян Фэнмянь под благовидным предлогом отказался от предложения. Однако орден Мэй Шань задействовал различные уловки, чтобы оказать давление на молодого и неопытного юношу. Кроме того, вскоре после этого Сань Жэнь и самый преданный подчиненный Дзян Фэнмяня Вэй Чан Цэ, стали спутниками на тропе самосовершенствования. Проще говоря, полюбили друг друга и отправились на край света, куда глаза глядят. Дзян Фан ничего не оставалось, как покориться судьбе. Но даже после свадьбы отношения Дзян Фан Мяня и Юй Цзи Юань не потеплели. Они жили раздельно и никак не находили общего языка. Кроме усиления связей и укрепления положения собственных кланов, они не добились ровным счетом ничего. Основатель ордена Юньмен Цзян Дзян, Дзян Чи, являлся урожденным странствующим рыцарем. Все его потомки имели возвышенный, неторопливый, чистосердечный, вольный и уравновешенный характер. Госпожа Юй по духу в корне отличалась от подобных стандартов. Дзян Чен же лицом и характером пошел в мать. От рождения он не перенял положительных качеств Дзян Фэнмяня, и каким бы нравучением ни подвергался, изменить этого никому так и не удалось». Возможно, поэтому Дзян Фэнмянь относился к сыну не слишком благосклонно. Дзян Чен отбросил руку Вэй Усяня, вскочил и выплеснул весь гнев наружу. «Я знаю. Ему не по душе мой нрав. Я не тот наследник, какого бы он желал видеть после себя. Он думает, что я недостоин стать главой, что я не следую правилам Ордена, что для этого я характером не вышел. Да, он уже перешел на крик, «Ты вместе с Лань Ван Зи убил черепаху-губительницу! Отважно сражался! Невероятно! Ну а я...» Силой его кулака врезался в столб, подпирающий веранду. Дзян Чен прошипел сквозь сжатые зубы. «Я несколько дней провел в пути, ног под собой не чувствуя, ни на миг не останавливаясь». Вэйусянь перебил его. «Да кому интересны какие-то правила? Обязательно нужно им следовать! Вспомни Орден Гусулань, три тысячи правил!» Но если следовать каждому, то и жизни никакой не увидишь. А он спрыгнул с перил и продолжил: и Еще, кто сказал тебе, что глава непременно должен обладать характером своего ордена, следовать правилам ордена? В истории ордена Юн Мэн Дзян сменилось так много глав, что я ни за что не поверю, что все они имели одинаковый характер. Даже в ордене Гусулань была своя лань И но кто сейчас посмеет оспорить ее положение и истинную силу? Кто из прославленных заклинателей ордена Гусулань сейчас способен превзойти ее, превзойти ее технику смертельных струн? Дзян Чан слушал его молча, как будто немного успокоившись. Вэюсянь вновь схватил его за плечо и с уверенностью в голосе произнес «Когда ты станешь главой ордена, я стану твоим подчиненным» так же, как наши отцы. В ордене Гусулань есть два нефрита, а у нас в Юньмене есть два героя. Так что закрой корот. Кто сказал, что ты недостоин стать главой ордена? Никто не смеет говорить подобное. Даже ты. А если посмеешь заикнуться еще раз, я задам тебе трепку. Дзян Чен издевательски произнес, кому ты можешь задать трепку в таком состоянии? Затем пихнул Вэйусяня в грудь, Аккурат в то место, где остался шрам от раскаленного тавро. И пускай рана была уже обработана и забинтована, от удара Дзян Чена Вэйюсянь все равно вскрикнул от боли. Затем грозно прокричал. «Дзян Чен, нарываешься на драку?» Дзян Чен увернулся от удара его кулака и крикнул. «Что, больно? А что же ты раньше строил из себя героя? По делам тебе, будешь знать!» Вэюсянь ответил: Это я строил из себя героя. Да у меня просто не было иного выхода. Я сначала сделал, потом подумал: А ну стой, так и быть, я сохраню тебе жизнь. Просто хочу спросить кое-что. У меня на поясе висел мешочек с травами, пустой. Ты его не видел? Дзян Чен переспросил: Подарок мянь-мянь? Нет, не видел. Вэюсянь с сожалением застонал и добавил: В следующий раз попрошу у нее еще один. Дзян Чен хмуро произнес, опять за свое. Она ведь не могла в самом деле тебе понравиться. Эта девчонка внешне ничего, но по происхождению просто людинка. Наверняка у нее и клана за спиной нет, просто чья-то служанка. И что с того? Я ведь тоже сын слуги. Да разве можно вас сравнивать? В чем еще доме есть слуга, которому хозяева сами чистят лотосы, доварят да суп? Я сам и капли не попробовал. Хочешь супа? так попросишь за сварить еще. Кстати, мы ведь заговорили о лань -жане. Он ничего не просил мне передать? Его брат нашелся? Что происходит в его ордене? Ты еще надеешься, что он что-то захочет тебе сказать? Ха, радуйся, что он не заколол тебя мечом. лань Ванзы вернулся в Гусу. лань си все еще не нашелся. Лань-Цы-Жень завален делами по горло. А глава ордена Гусулань, что с ним? Ответом было... «Скончался».